Использовать ли этих двоих энтузиастов? Молодые только-только обстрелялись, обожествляют генерала Гарибальди и сочиняют звонче, чем Дюма. В их рассказах куры становятся орлицами. Сами они, допускаю, кое-как справлялись с боевыми заданиями. Но возможно ли, чтоб Гарибальди спокойно гулял под обстрелом, когда его можно опознать за версту? А если это правда, значит, враги по высокому приказу нарочно целятся мимо. Эти мысли у меня возникли в первый раз, как я наслушался нашего трактирщика. Тот, похоже, дядька тертый и бывал во всех концах полуострова. Так что, когда он говорит, кое-что я понять могу». Он-то и присоветовал мне перемолвиться с Доном Фортунато Мизумечи, нотариусом. Мизумечи знает все обо всех, и он видит их насквозь, этих новых приезжих. К нему, естественно, не в красной рубахе. И я вспомнила о Сутане Падре Бергамаски, умело прилизать волосы, елейная мина, потупить взор». Вот я уже выскользнул с постоялого двора, неузнаваем. Неосторожность, однако. Ходили слухи, что вот-вот вышлют всех иезуитов с острова. Но как-то мне сошло. Вдобавок, как мишень неминучей несправедливости, иезуит вызывает темпущее доверие у всех, кому не нравится Гарибальди». Затеял первый разговор с Доном Фортунато в кафе, где тот попивал кофеек после утренней мессы. Шикарное кафе в самом центре. Дон Фортунато нежился, запрокинув лицо под солнышком и опустив веки. Он был небрит и в черной визитке с черным галстуком, невзирая на летнюю жару. В желтых пальцах полузатухшая сигара. «Отмечаю, что они кофе готовят с цедрой». «Интересно, кофе с молоком тоже?» Сидел за соседним столом, пожаловался на зной. «Дело сделано». Разговор завязан. Представился корреспондентом римской курии, посланным разузнать, что там творится у них в этой Сицилии. «Мезумечи поэтому разговорился». «Преподобный отец, кто поверит, что какая-то тысяча, набранная откуда придется, вооруженная чем попала, приплыла в Марсалу и захватила город, не потеряв ни единого человека? Бурбонские корабли, а это второй в Европе флот после английского, стреляли, стреляли, но не попали ни в кого. Вы в это верите? А далее? В Колотафиме? Все та же тысяча побродяг, к которым подогнали еще сотню-другую члединцев, их хозяева-помещики, желавшие подольститься к оккупантам. Против войска, которое по обученности и вооружению одно из первых в мире. «Не знаю, представляете ли вы, что такое Бурбонская военная академия?» и что тысяча побродяг с привеском нищих обращают в бегство двадцать пять тысяч обученных бойцов, из которых, правда, воевала только часть, а остальных почему-то удерживали в казармах. Реки там текли, сударь мой, реки денег. Ими были подкуплены и офицеры на военных судах в порту в Марсале. Не сомневаюсь, что был подкуплен генерал Ланди под Колотафими. Сражение не кончилось. Дело шло к вечеру. Он мог бы выпустить свежее подкрепление и разогнать к черту этих ряженых. Вместо этого он отошел на Палермо. Сколько дали ему? Четырнадцать тысяч дукатов, по моим сведениям. Ну и что ему за это было? Да за гораздо меньшую провинность пьемонцы лет двенадцать назад расстреляли генерала Ромарина. Не то чтобы я обожал пьемонцев, но у пьемонцев по военной части все строго, а бурбонцы просто сместили с должности Ланди и заменили его генералом Ланца. Ланца тоже был подкуплен пьемонтом. С самого начала, не сомневаюсь. Подумайте только, как бурбонцы сдали Палермо? Гарибальди усилил свою банду, набрав 3500 бестей из сицилийских висельников. Но Ланцета располагал шестнадцатью тысячами солдат, шестнадцатью тысячами, и почему-то не выставлял их в сражение. Он выставлял их мелкими группами, и их, естественно, постоянно громили. Да еще в Палермо, знамо дело за деньги, какие-то предатели залезали на крыши и стреляли бурбонцам в спину. В порту, на глазах у бурбонского флота, пьемонские корабли сгружали ружья для добровольцев. Позволили Гарибальде дойти до тюрьмы Викарии и до берега приговоренных. Он освободил еще тысячу каторжан. Они все влились в его войско. А что творится в Неаполе? Нашего бедного государя окружают негодяи. Уже роздана им плата, и у него уже земля загорелась под ногами. А на чьи все это делается деньги? Преподобный отче, мне просто удивительно, что в Риме это неизвестно. «На деньги английских масонов, на чьи еще?» «Видите вы связь?» «Гарибальди – масон», «Мадзини – масон». «Мадзини» проводит всю ссылку в Лондоне в общении с английскими масонами. «Кавур – масон» получает инструкции от английских лож. «Все, кто окружает Джузеппе Гарибальди – масоны». Они задумали не столько развалить королевство обеих Сицилий, сколько нанести смертельный удар его святейшеству. Потому что, безусловно, после обеих Сицилий Виктор Эммануил захочет еще и Рим. Верите вы в сказочку о добровольцах, выступивших с кассой в девяносто тысяч? Девяносто тысяч лир не хватило бы даже на прокорм всей Аравы объедал и опевал. «Их поди пропитай!» Сожрали все подчистую в Палермо и разграбили все окрестности города. Нет, масоны из Англии передали Гарибальде три миллиончика французских франков в золотых турецких пиастрах, которые ходят по всему Средиземноморью. Да как они хранят столько золота? Его хранит доверенный масон Гарибальди, капитан его. «Мальчишка, нет ему еще тридцати, главный казначей, и черти эти осыпают деньгами генералов, адмиралов, кого хотите, а крестьянам шиш, те пускай голодают. Ждали крестьяне, что Гарибальди нарежет им земельку хозяев, а генерал Гарибальди, естественно, угождает тем, у кого земля и у кого деньги. Погодите». «Скоро случится, что голодранцы, пришедшие умирать под колотафими, поймут наконец, что для них ничего не поменялось. Они начнут тогда стрелять по самим добровольцам из ружей, снятых с убитых». Сменив рясу снова на красную рубашку, я пошел в город. На паперти какой-то церкви познакомился с монахом, отцом Кармелло. По его словам, ему двадцать семь, но он выглядит на сорок. Он сказал, что хотел было прибиться к нашим, однако что-то его удержало. Я спросил, что же? Ведь под Калатафими воевали и монахи. Да я бы воевал, если б знал точно, что вы и вправду задумали что-то путное. Но слышу от ваших все только одно — Италия станет единым народом. Но народ единый он или нет — Все только мучится. Народ-то мыкается. И как мне знать, способны ли вы прекратить его мучение? Народ получит свободу и школы. Свободой не наешься. И школой тоже. Это для вас, пьемонцев, довольно, а для нас нет. А вам чего же надобно? Нам. Воевать не с бурбонами, а с теми, кто морит нас голодом. Не только при дворе а повсюду, то есть против вас же монастырских ведь как раз у вас угодье богатство ну и против нас даже в первый черед против нас с евангелием в сердце и с крестом в душе вот тогда и я бы пошел, а пока для меня ваши посулы пустые звуки Насколько я помню, в университетские годы ходил по рукам знаменитый манифест, манифест коммунистов. Так вот, по-моему, этот монах из них. Не очень легко понять эту Сицилию.